Страшной летний зной Зари походила испепеленная, как обгорелая при пожаре деревце, с пожухлыми до корней бурыми волосами и полопавшимися в кровь черными губами. Сейчас же она была неузнаваема, черноглазая, сияющим взором, открытым, по гладким, чистым лицом. Сегодня она была прекрасна.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 И остановился в нерешительности, не зная, как поступить, то ли уйти, то ли наоборот, подойти к ним и увести домой. Что-то происходило между ними. «Я не хотела, чтобы ты видел», — схлипывала Зарипа. «Прости, просто мне стало тяжко, прости, пожалуйста». «Я понимаю», — успокаивал ее Абуталип. «Я все понимаю, но ведь дело не во мне, что я именно такой».